и стараясь, чтобы она не пригорела. Огонь же уменьшать нельзя. После проверки пробы вылить на деревянные планки, смазанные сливочным маслом, из которых надо составить подобие пенала. Только сложить, но не скреплять. Выскабливать тянучку массу из кастрюли казанка тоже нельзя. Надо только лить. Иначе она вся превратится в карамель и станет ломкой. Когда тянучка остынет, можно снять или отбросить планки и затем уже нарезать длинные полосы тянучки на конфеты по 3-4 сантиметра длиной. Резать надо непрерывно, как бы пилить ножом, иначе при первой же остановке нож прилипнет, и его придется отдирать силой, что не удается сразу, и в результате вся тянучка вытянется в длинную веревку, испортится. вареньях Варка сахара и знание ее законов, приемов и проб имеет колоссальное значение при изготовлении различных фруктово-ягодных варений. Они по-прежнему занимают в нашей стране немалое место в домашнем быту. К сожалению, довольно часто варенья либо делают слишком жидкими, экономя сахар так что они портятся, прокисая и плесневее, и экономия себя не оправдывает, либо варят с нарушениями правил, так что варенье сахарится, теряет цвет, вкус, аромат. Основное при варке варенья сделать правильный сироп. До второй, третьей пробы для твердых фруктов и до четвертой пробы для ягод и мягких водянистых фруктов. Снять всю пену, образующуюся при варке, и не переварить варенье. Что это значит, не переварить? Во-первых, постараться, чтобы варенье не потеряло своего яркого, естественного цвета. Потемнение цвета уже означает начало переваривания. Исчезновение естественного цвета, скажем, красного, вишневого, малинового, и приобретение коричневатого, желтоватого верный признак того, что варенье переварено. Во-вторых, варенье должно сохранять и даже усиливать после варки природный аромат ягод и фруктов. Если этого нет, если осталось лишь сладости варенье пахнет только вареным сахаром, Значит, оно испорчено, переварено. В-третьих, ягоды, целые или нарезанные дольками фрукты, должны стать прозрачными в результате варки. Это показатель хорошо сваренного варенья. При появлении прозрачности фруктов варку надо прекращать, даже если все еще появляется небольшое количество пены. Сваренные без ошибок ягоды и фрукты будут равномерно распределяться в толще варенья. Если ягоды падают на дно после варки, и над ними скапливается сироп, значит варенье сварено плохо, недоварено. Сироп может вскоре скиснуть, он жидок. Если же ягоды все всплывают на поверхность, то это значит, что несмотря на правильно сделанный сироп, сами ягоды не сварились. Они могут либо заплесневить при хранении, либо содействовать брожению всего варенья. При варке варенья необходимо использовать прерывистую или раздельную варку. Покипит, скажем, варенье 15-20 минут, снять его с огня. Оставить на 2-3 часа остывать. Дать впитаться сиропу в ягоды. А затем опять варить еще 10-15 минут. При этом легче избежать переваривания. Другой прием. Не варка, а заливка ягод и фруктов расплавленным густым сиропом, до пробы номер пять залить выдержать